Глава 8. Кто? Индига. Ну что это? Ни что, а кто? Индига это предположительно качественно новая раса людей. В смысле новая раса, инопланетяне, что ли? Фокс Малдер был прав? Хихикнула я. Подлые пришельцы с помощью прививок вводят детишкам свой генетический материал. Ужас, что творится. Надо срочно прикупить диск со всеми сериями секретных материалов. Может, ещё каких откровений там начерпаюсь. Призвишься Ринсент посмотрел моей дочери в глаза. Видишь, малышка, твоя мамолюнь не желает знать правду. Будем продолжать бороться с костностью или no ну, её? Ника едва взбужденно загулькала и замахала ручонками. Она словно отвечала Марена. Мы с Сашкой недоумённо переглянулись. Да, я с моим ребёнком общалась ментально практически весь срок беременности. Я видела, что дочка узнаёт меня, реагирует, проявляет эмоции, но поскольку это мой первый ребёнок, я предполагала, что так бывает у всех. Но реакция окружающих на Нику заставила меня засомневаться. А я не люблю, когда меня заставляют, поэтому активно сопротивлялась сомнениям, делала вид, что всё нормально. Думала, что это я делаю вид, а на деле вид сделал у меня. Винсент тем временем посмотрел на часы, потом на накрытый стол и снова обратился к Нике. "Вижу, ты хочешь, чтобы я как можно скорее рассказал твоей маме всё, что знаю о детях Индига". Малышка улыбнулась. "А может, потом, в будущем году? Праздник всё-таки, а на столе столько вкусного". А дядя действительно её зайдёт, захлебнётся и никто ничего не узнает. Ника обиженно засопела, сморщилась и приготовилась заплакать. Всё, всё понял. Только я коротко самую общую информацию. Ладно, остальное мамуся из интернета узнает. Значит так. Последние годы на планете отмечается увеличение количества появлений на свет необыкновенных детей. Во Франции их называют тефлоновыми, потому что к ним не пристают общепринятые нормы поведения. На британских островах дети тысячелетия, потому что после 2000 -го года их количество возросло в разы. У вас в России они дети света, но общепринятое их название дети индиго. Почему индиго? Потому что их аура нового, необычного цвета фиолетового. А ещё у них иной рисунок радужки глаз. Он имеет форму звёздочки. А у нас разве по-другому? Огромные глазёнки своей дочки я изучила в первый же день знакомства и звёздочку вокруг зрачка, естественно, видела. Но я думала, так у всех. Просто свои собственные глаза я с такой тщательностью никогда не рассматривала. Вместо ответа Маренн взял с прикроватной тумбочки зеркальце и сунул мне под нос. Действительно, у меня звёздочек не было. Толже результат оказался у Сашки. Подруга немедленно проинспектировала Винсента и уже совсем по-другому посмотрела на мою дочь. Ника, которую Морена положила рядом со мной, снова улыбнулась. У меня, если честно, загрецевали по спине мурашки. Хочуть было не испугалась собственного ребёнка. Но в этот момент ребёнок выдал потрясающих размеров пузырь и восторженно замахал ручками. Ах ты мой баклажаньчик, Аура, у тебя фиолетовая, ну и пусть. Индиго ты или нет, ты моё солнышко, мой самый родной человечек. А Винсент тем временем продолжил Так вот, раньше такие дети тоже появлялись на свет, но их было один на миллион. И их называли гениями. Моцарт, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог их причисляют к типичным индига. Из более поздних почти современников Вашаника Турбина, которая начала писать мудрые стихи в 4 года. Но ещё раз повторюсь, все случаи были единичны, тогда как сегодня сообщения о таких детях поступают со всех уголков планеты. В США и Канаде существуют специальные центры, где выявляют индига. И судя по тому, что ты так хорошо знаком с этой темой, эти центры курируют твоё ведомство, Саша с подозрением посмотрела на мужчину. Надеюсь, ты не успел сообщить своему начальству о Нике. Алекс, ты хочешь поссориться со мной? Скулы Винсента закаменели. Если ты так плохо обо мне думаешь, зачем вообще со мной общаешься? Извини. Подруга смущённо улыбнулась и чмокнула насупившегося Марину в нос. Я просто кляпнула, не подумав. Она у нас вообще редко думает теперь. Она в основном кулаками машет. Я не удержалась от ехидства. От частых тренировок кровь к мышцам прилила, а мозг голодает. Скорее бы ты поправилась, мечтательно протянула подруга. Мне продолжать или пойдём кушать? Продолжай. Все дети Индиго проявляют свои способности с младенчества. Если обобщить, чем они отличаются от обычных детей, то это следующее: высочайший уровень интеллекта, IQ в среднем 130, иммунитет во много раз выше. Были даже случаи самоизлечения фиолетовенких от СПИДа. Они понимают язык птиц, рыб и животных, растений, владеют экстрасенсорикой, телекинезом и даже телепортацией. Это уже полный бред, не выдержала Сашка. Нет, Алекс, это документально подтверждённые факты. Конечно, не все подряд показывают одинаковый набор способностей. Дети индига разные, как и обычные дети. Я перечисляю лишь общий перечень выявленных способностей. Ещё дети индига имеют врождённые дар целительства и активно его используют, иногда даже не подозревая об этом. В чём, кстати, вы могли уже убедиться на личном опыте? Ты, Анна, пошла на поправку с того момента, как тебе стали приносить дочку. Ника лечила тебя интуитивно. Дети Индига могут читать других людей как открытую книгу, быстро замечают и незаметно нейтрализуют любые, даже сильно завуалированные попытки манипулировать собой. Что ещё необходимо знать родителям таких детей? Они настойчивы и решительны, у них потрясающая интуиция, они способны принимать единственно верные решения. Индига независимы и горды даже в унизительных для себя ситуациях. Они способны на ярость и жестокость в том случае, если натыкаются на непреодолимую стену равнодушия. У индига часто возникают проблемы в школе, поскольку они категорически отвергают авторитарные методы обучения. В таком случае они просто не слышат своего учителя, блокируя аудиальные и визуальные информационные каналы. Дети индига отличаются от нас генетическим кодом. У них включены 35 и более кодонов единиц генетической информации, тогда как у нас всего 20. Давайте лучше выпьем, слабым голосом произнесла я, прерывая лекцию увлёкшегося Маррена. Новый год скоро. С удовольствием Винсент оживлённо потёр ладони. Ну-ка, Анна, подъём, хватит валяться, вставай. А я пока твою дочку в кроватку переложу, она спит давно. Это ты её уболтал. Сашка с трудом развела глаза от переносицы. Впрочем, нас тоже. Мне предложение выпить поступило, как нельзя, кстати. В общем, Новый год я встретила в слегка задаченном состоянии. А уже через неделю нас с дочкой отпустили наконец домой. Можно сказать, почти год в больнице пролежала. С прошлого года дома не была. Надоело не то слово, а сточертело. Из клиники меня вывезли на кресле-каталке. У них у западников так положено. Неудержимо захотелось накрыть ноги клеча тем пледом, склонить голову на плечо и пуская обильные слюни захропеть. Дряхлая ведь совсем немощная, сама не передвигаюсь, а я между прочим не только могу удерживать себя в вертикальном положении, но даже перемещать это сооружение это из себя в пространстве. Причём довольно ловко, почти не натыкаюсь на мебель и углы. К православному Рождеству погода в Варнаменде была почти идеальной: лёгкий морозец, много пушистого снега на земле и лёгкое кружение безупречных снежинок в воздухе. Сашина машина была обильно завешена розовыми и белыми шарами. Возле неё смущённо переминался с ноги на ногу Винсент с гигантским букетом белых роз, завёрнутых в розовую бумагу. Сашка разговаривала с кем-то в незнакомой машине, склонившись к окну. Интересна схема эта она. Заметив доставленный на кресле каталки груз, встречающая оживилась. А когда в дверях показалась медсестрас Ника Алексеевна на руках, дверцы незнакомой машины распахнулись, и оттуда с радостным визгом вылетела: "Господи, кузнечик, как же ты выросла!" Я едва поднявшись с кресла, тут же плюхнулась обратно, практически сбитая с ног моей маленькой подружкой Ингой Левандовской. Олечка, как же здорово! Поздравляю, поздравляю, поздравляю! Я так по тебе соскучилась. Девочка тормошила меня и радостно смеялась. Она зовёт меня Олей, и только ей я это разрешаю, потому что имя Оля связано с очень неприятными воспоминаниями. Почему ты не звонила? Инга оставила внучку в покое. Алина, смеясь, оттащила дочку и поцеловала меня в щёку. Ну показывай свою красавицу. Подоспевший к раздаче Винсент обменял букет на малышку и теперь держал её, гордо поглядывая по сторонам. И опять он вместо Лёшки, опять чужой дядя вместо отца. Но долго расстраиваться по этому поводу мне не дали. Одетую в жёлтый меховой комбинезон Нику уже забрали у Винсента, и в данный момент происходило бурное знакомство семьи Левандовских с моей дочерью. Мама, посмотри, какая она хорошенькая, возбуждённо тараторила Инга. И как над дядюшкой Альку похоже. Это точно, прогудел Сергей Львович, соглашаясь с внучкой. И смотрит в точности как отец, как будто что-то понимает. Вот как раз отец её сейчас ничего не понимает. Ой, Инга прикрыла рот ладошкой и виновато посмотрела на меня. Извини, улечка, я не хотела. Ничего страшного, через силу улыбнулась я. Пушистого жёлтого медвежонка передавали с рук на руки, восхищались, смеялись, целовали. Наверное, так нельзя обращаться с детьми, которым от роду нет ещё и месяца, но моей малышке происходящее очень-очень нравилось. Она возбуждённо голькала, вскрикивала и размахивала ручками, а ещё смешно дёргала ножками, словно прыгала. Наконец, дочку вручили мне. Я уютно устроила её на сгибе руки и потёрлась носом о её щёчку. Ну что, Ника, пойдём жить дальше?